Глава первая. А вот и он, замок оборотней, или наш новый дом на неопределенный срок. Учитель сообщил, что уже успел пообщаться с первым лордом, и вся семья ожидает нашу квинту для более тесного знакомства. Теперь все будет зависеть от того, понравимся мы или нет. А учитывая, скажем так, нетрадиционный состав, то, скорее всего, ответ может быть неоднозначным. Впрочем, не думаю, что Софиор скрыл состав Квинты от потенциального нанимателя. Следовательно, они в курсе, кого ждут. Мы прибыли порталом прямо в замок. Небольшое помещение, абсолютно идентичное портальной зале Академии, за единственным исключением – 10 оборотней личной охраны первого лорда. Похоже, нас опасались. Лица мужчин были мрачными и бесстрастными, но глаза блестели настороженностью и готовностью чуть что вцепиться нам в глотки. Может, это было моим субъективным мнением, но кошка внутри меня ощущала все именно так. Дворца мы не увидели. Нас провели тайными коридорами без окон, лишь редкие двери встречались по пути. Примерно тремя этажами выше мы наконец-то вышли в нормальный коридор чтобы буквально через два шага оказаться у цели. Самое забавное, что из всей нашей квинты я нервничала меньше всех. Хуже всего было Киртану. Хоть он и старался скрывать это, но это и понятно. Глубокий вздох, и я вхожу следом за Киром в просторную светлую комнату, сплошь опутанную защитными чарами Лакшана. Светло-зеленые стены, темный пол и огромное полукруглое окно. Единственное, что я успела отметить перед тем, как глаза привыкли к свету и я разглядела наших экзаменаторов. Прямо перед нами сидели шесть оборотней в расслабленных позах и внимательно изучали нас. Учитель склонил голову, следом за ним жест повторили ребята. На миг я замешкалась, не зная, как правильно поступить, поклониться, как остальные или сделать реверанс. Но потом опомнилась. Во-первых, я в брюках а во-вторых, я не леди, а наемный маг из квинты, и вести себя должна так же, как остальные. «Приветствую, милорд, миледи, лорды, леди!» Учитель слегка склонил голову, обращаясь к присутствующим, а я наконец-то смогла спокойно их рассмотреть. Знаю, что смотреть в глаза оборотням — это вызов, но лучше сразу расставить все по своим местам. Верность — это одно, а лебезить — другое. Правящий рот у нас пумы, есть еще рыси, пантеры, львы, леопарды и тигры, хотя кошачьих иногда считают под кланом правящих, волки, лисы, соколы, медведи, песцы, змеи и кони. А эти кошки, и сразу видно, и ошибиться с видом может лишь слепой, у всех ленивые улыбки на губах, хитрые золотисто-зеленые глаза, рыжеватые волосы с оттенком от пепельного до каштанового. Нечеловеческая грация плавных движений. Первый лорд оказался крепким мужчиной на вид лет 30-35, красивый, с зелеными глазами и каштановыми волосами. Его жена, которой самые ярые злопыхатели не дали бы больше 30 лет, с практически пепельными волосами, отливающими в рыжину только на солнце, и глазами цвета охры, приятная, но сразу видно, умная. В меру стервозная. Вполне нормальные качества для правительницы. И их четверо детей. Старший мужчина лет 27, Вылитый отец. Только с чуть более светлыми волосами и более яркими глазами. Красивый, уверенный, опасный. Мой внутренний зверь почувствовал альфу, и мне это не понравилось. И еще больше то, что эта предательница как-то странно отреагировала на него, словно увидела еще и достойного самца, и тут же задрала хвост. А вот это совсем не надо, даже несмотря на странное чувство узнавания и какого-то необъяснимого приятия. Да, принц, похоже, в моем вкусе, но нет. Я быстро перевела взгляд дальше. Парень с девушкой — близнецы, золотистые глаза, каштановые волосы, примерно моего возраста. И последний мальчишка лет восемнадцати вылитая мама. От отца паренек не получил ничего. Я рассматривала их, пока они разглядывали нас, и, судя по всему, увиденное им не очень нравилось. Академия дает хорошую школу, и не только в плане учебы. Смутить подобным вниманием нас вряд ли возможно. Молчание затягивалось, когда раздался кашель учителя. Милорд, миледи, лорды, леди, позвольте представить вам одну из лучших квинт-магической академии, боевых магов и моих учеников. Киртан Кайнет, Кертрент ССР Варионзе Аде, Эрлин Темриль, Асмин Аренейт, Телисан Алардим. Когда называли имена, мы по очереди склоняли головы. Адепты. Перед вами правящая семья главенствующего рода Урваса, правитель, первый лорд Тархиор Рио Диаррасэй, его супруга леди Кария Рио Диаррасэй, лорд Дейран, Рио Диаррайсей, лорд Вейкон Рио Диарсей, леди Эрина Рио Диарсей и лорд Антронт Рио Диарассей. Странная ситуация. Они продолжают молчать, словно и не знали, кого пригласили на смотрины. Более того, я буквально кожей начала чувствовать, как воздух накаляется от притягивающейся магии и злости, предвещая взрыв. Самое поразительное, что Киртана уже практически трясло, а у старшего сына первого лорда поразительно раздувались ноздри, словно он с силой втягивал воздух, и щурились глаза. Что-то происходило, но пока я не понимала, что. — Ну что ж, — мурлыкающий протянул первый лорд, — должен признать, что, несмотря на твои рассказы, в вживую, так сказать, квинта выглядит интереснее. Приятно познакомиться с лучшей группой выпуска. Надеюсь, мы придем к согласию и плодотворному сотрудничеству. «Ты даже не представляешь, насколько приятно, отец!» Вдруг угрожающе оскалился Дейрон, неотрывно глядя на Киртана. «Мы отказываемся от предложения!» Вдруг выдал тот, заставив нас с удивлением покоситься на друга. Кир впервые принял решение, даже не переговорив с нами. «Что происходит?» Кажется, такого ответа первый лорд не ожидал. «Сефиор?» Я не знаю, Киртан, в чем дело? Но парень молчал, лишь с ненавистью смотрел на принца и сжимал кулаки. А вот Дэйрон напротив улыбался, только почему-то от его улыбки становилось тошно. Что-то в ней было такое мерзкое. Даже моя кошка, до этого пребывающая в восторге от парня, сейчас ощетинилась и шипела, защищая друга. Но больше всего меня поразило другое. Я никогда не видела такой яркой и беспричинной злости и ненависти у Кира. Беспричинной? Озарение как вспышка, и я медленно повернула голову. Это он, да? Кир? О, так ты рассказал своей подружке. Что ж, тогда нет смысла скрывать, не так ли? Папа, похоже, наша пропажа нашлась. Теперь даже тратиться на контракт не надо. «Дайрон?» — первый лорд нахмурился, на секунду задумавшись, а потом резко вскинул брови, осознавая намек сына. «Уверен?» «Абсолютно». «О чем вы?» — Сафиор нахмурился. Остальные ребята молчали, не понимая происходящего. «Мы уходим. Я вышла вперед, инстинктивно прикрывая Киртана, и отказываемся от сотрудничества. Ты, Лисан, объясни!» — Никто ничего объяснять не будет, магистр, — усмехнулся принц. — Квинта остается, а детали мы обсудим с ее лидером, не так ли, Киртан? — Не обсудим, — выдохнул парень. — Неужели ты останешься здесь? — прозвучало как приказ. Да по сути это и был приказ. Волна силы ударила в меня, прошла насквозь и впиталась в Кира. Я почувствовала, как его качнуло, и заскрипели зубы в попытке справиться с приказом. Да, обряд не был проведен до конца, но все равно власть хозяина была велика. Инстинктивно я протянула руку и обхватила пальцами ледяную ладонь парня. Ну уж нет. Внутри меня тоже поднялась волна какой-то странной ярости, будто кто-то посмел покуситься на мое. Не знаю, животные инстинкты повлияли, или общее состояние возросшей агрессии. Но факт остался фактом. Моя магия под влиянием эмоций, как всегда, вспыхнула факелом. И даже лед сейчас служил для нее топливом. Киртан мой. Мысленный приказ оставаться на месте. Волна, поддерживающей силы, и стена, отрезающая его от давящей энергии Альфы. — Ты что творишь? — зашипел первый лорд первым почувствовавшись, что происходит что-то не то. «Восстанавливаю справедливость!» — огрызнулась я. «Вы спрашивали, в чем дело, учитель?» «Так я отвечу. Перед вами те, кто и для кого делали из расмеска ведь так?» «Да!» — голос Киртана был глух. «Не может быть! Тархиор, ты... Как же так? Как ты мог?» Мне стало вдруг легче дышать. Все-таки учитель был не в курсе, что его друг такая сволочь. Признаться, в какой-то миг я подумала, что он специально привез Кира к хозяину. «Мог!» — рявкнул лорд, и его глаза стремительно превращались в кошачьи. «Ты сам знаешь, что происходило тогда! Я не мог не защитить сына!» «Не такой ценой!» «Не тебе судить! Этот смесок — тень Дейрона!» И это ничего не изменит. Он принадлежит нам, как и его Квинта. Ну уж нет, фыркнул Кэр, притягивая к себе свободную магию и готовясь к драке. Обряд не был завершен тогда, а сейчас он член боевой Квинты, и вы никаких прав на него не имеете. Поспорим, прищурился Дейрон, делая шаг вперед. Ко мне, раб! Киртана тряхнула. Я физически ощутила это и не только я. Чувствовала, как за спиной Эрлин и Ас вцепились в друга. Краем глаза видела, как Эр делает шаг вперед, а его рука опускается на эфес меча. Учитель тоже двигался вперед, пытаясь что-то кому-то объяснить. Женщины отскакивают назад, а вот стража наоборот, с лязгом вытаскивает мечи. Но все это неважно. Против силы приказа хозяина оружие не поможет. Киртан держится лишь благодаря силы воли и незавершенности обряда. «Киртан, ты свободен!» Вдруг произнесла с искренним внутренним убеждением. Мой голос зазвенел от магии, от еле сдерживаемой силы и власти хранителя. Давно со мной такого не было, чтобы магия вырвалась из-под контроля. Может, дело в давлении Альф? Я ведь тоже Альфа. Во всяком случае, Ретаниор так говорил. Ты независим и не подчиняешься никому, ты понимаешь? — Да, — прохрипел Кир, но я чувствовала, что его немного отпускает. — Ты что творишь, дрянь? Дейрон то ли понял, то ли ощутил, как контроль от него ускользает, и рванул вперед в попытке отшвырнуть меня с пути. — Киртан, ты свободен от Дейрона! Рявкнула изо всех сил, вложив в команду не только магию, но и животный приказ подкрепленный правом хранителя, пусть и другого мира. И в тот же миг, незримая, но вполне ощутимая, на высшем, ментально-магическом уровне, золотистая нить подчинения между мужчинами с треском разрывается, лопается, как слишком сильно натянутая леска. Не до конца. Тонкая ниточка связи осталась, но это то, что делает Кира самим собой. Часть его навсегда останется сущностью принца, Как у близнецов, но вот канат подчинения треснул и порвался. Правда, будь обряд завершен, скорее всего, у меня так легко не получилось бы, но связь и так была непрочна, поэтому все удалось. Только порадоваться я не успела. С рычанием принц кинулся на меня, частично перекидываясь в зверя. Я только и успела заметить золотые глаза и желтые когти на покрывшихся шерсти руках, а потом меня оттолкнули с пути. Киртан! Я впервые видела его зверя. Он оказался мощнее принца, больше, сильнее, шерсть темнее, практически черная, лишь слегка отливающая рыжиной. Золотые глаза сверкают, как огни, а рык потряс здание. А дальше началось побоище. Под крики и визги женщин стража бросилась вперед. Кэр, Эрлин и Ас стали стеной за нашими спинами, не подпуская оборотней к сплетающимся в клубок киртану и принцу. Сефиор пытается докричаться и что-то объяснить, но использовать магию не рискуют, в отличие от первого лорда. Всего миг, когда сквозь хаос я успела заметить, как Тархиор, находясь в частичном обороте, бросается вперед клубку из рычащих зверей и, сверкая глазами, вскидывает руку, что-то шепча. «Нет!» «Что бы он ни собирался сделать, это будет точно во вред Киртану! Не позволю!» Рванув на перерез, сама не заметила, как частично обратилась. «Наверное, виновата во всем общая атмосфера агрессии и животной мощи. Мы достигли дерущихся парней одновременно. Первый лорд с занесенным заклинанием, и я, вцепившись в руку и не позволяя опустить чары, Сила инерции от моего наскока на правителя была такова, что мы кубарем полетели в другую сторону. Обхватив его кисть, я со всей силы стала молотить ею о пол, пытаясь сбить заклинание. И у меня получилось. Вот только порадоваться я не успела. А Оскаленная звериная пасть оказалась прямо перед моим лицом. Я даже ощутила дыхание смерти вместе с обрызгавшей меня слюной. Животные инстинкты затмили разум правителя. Зверь рвался защитить детеныша, а я была врагом. Врагом, которого необходимо было уничтожить. Тархиор рыкнул и вознамерился вцепиться мне в глотку. Инстинктивно, защищаясь, я вскинула руку, прикрывая горло. Успела в самый последний момент. Огромные желтоватые зубы вцепились в руку, прокусывая ее насквозь. Алая кровь хлынула из ран, и металлический запах заполнил легкие. В золотых глазах зверя зрачок застлал радужку, и последние крохи разума отступили перед инстинктами. Сейчас меня сожрут. Мелькнула мысль и тут же испарилась, сметенная волной, окатившей руку лавы. Приступ невыносимой боли поглотил мое сознание, и я закричала. Рука горела, кости рассыпались в труху, а мое запястье изнутри жег яд, разъедая кожу. Кто-то кричал, кто-то подхватил меня на руки, но мне было уже все равно. Сознание возвращалось с трудом. Мутная пелена перед глазами никак не хотела пропадать. В ушах шумело, а нюх раздражал запах пота и крови. Голова тоже была чугунной, как после перепоя. Кстати, мысли о похмелье подтверждали пересохшие роты и легкая тошнота. Что ж вчера было? — Твою же! Кир! Ребята! Я подскочила из положения лежа, точнее, попыталась, чтобы тут же повалиться обратно. Слабость не отступала, но зато пелена перед глазами рассеялась настолько, что я смогла осознать себя в пространстве. Оказалось, что лежу я на диване в той же комнате, правда, сейчас больше напоминающей поле боя, а моя квинта, оборотни и учитель, стоят полукругом, разглядывая меня, с непередаваемым выражением лиц. Слава всем богам, что хотя бы все живы. Что? Что произошло? И правда. Чего на меня все так смотрят? Прости. Прости. Передо мной на колени встал Тархиор. Неожиданно, однако. Я перевела непонимающий взгляд на учителя. Посмотри на свое запястье. На нем медленно пропадала, словно выцветала татуировка в круге, Оплетенным цветами и лозами был изображен кошачий глаз, у которого вместо зрачка полыхал огонь. «Что это?» «Это знак крови. его ставят, когда ребенку назначают Армариуса». И Тархиор протянул мне свою руку, на которой красовался такой же знак. «Я твой Армариус». «Как? Я больше ничего не могла произнести». Голос пропал и не желал возвращаться. Твои родители, опасаясь за свою жизнь, не хотели оставлять тебя одну и выбрали меня твоим опекуном, стражем, хранителем, как хочешь назови, в случае чего я должен был отвечать за тебя. Лучше начни по порядку, вмешался учитель. При всех. Не думаю, что стоит посвящать. Они моя квинта, перебила я лорда. У нас нет секретов. Это я понял. Поморщился Тархиор и бросил косой взгляд на Киртана. Но, может, позже, когда ты отдохнешь? Он посмотрел на меня, но я ожесточенно замотала головой. Нет уж. Хорошо. Он отошел и сел в кресло. Остальные последовали его примеру, рассаживаясь вокруг. Причем члены семьи лорда смотрели на меня, как на привидение со смесью любопытства, жалости и ужаса. А вот мои ребята были мрачны, как никогда. Интересно, что у них тут произошло, пока я была без сознания? Похоже, на временное перемирие. Начну с того, что я знал твою бабушку Саймину. Она была оборотнем из очень знатного и древнего рода, последний из него. Мы дружили еще детьми, потом мы... Расстались. Я уехал в академию с Сакарта, она осталась. А когда вернулся я, уехала она. Через десять лет она вернулась, но уже не одна, а с полудемоном, полувампиром. Они поженились, и у них родился сын Белиор. По прошествии шестнадцати лет демона вызвали в Ашарт, и Саймина с сыном отправились вслед за ним. Что там произошло, я не знаю, но через несколько месяцев она с Белиором вернулась, но ненадолго. Оставила сына здесь, попросив позаботиться, и отправилась обратно. Больше я ее не видел. Через месяц Белиор во время ужина упал без сознания, и я понял, что Саймина с мужем мертвы. Он долго приходил в себя, и под конец я отправил его в Академию в сакарт чтобы он отвлекся. Вернулся он через восемь лет уже вполне зрелым мужчиной. Наша разница в возрасте почти в семьдесят лет не помешала нам стать лучшими друзьями. Через семь лет я женился. Оборотень бросил нежный взгляд на супругу, а Белер решил отправиться путешествовать. Только когда он вернулся, я узнал, что он ездил в земли демонов. Оттуда он привез девушку-эльфийку. Он не рассказывал, как они познакомились и что она делала у демонов, но они сразу поженились, и в этом же году родилась ты. Тебя назвали в честь твоей бабушки, матери Сатиэль, Армиэль, но все это время ему что-то не давало покоя. Когда тебе было три месяца, он попросил меня стать твоим Армариусом, и я согласился. Через полгода состоялась моя коронация, где были представители всех рас. А потом начались странные вещи. Покушения, несчастные случаи, поджоги, проникновения в дом. белеоры и Сатиэль не выдержали, и через месяц они уехали, не сообщив куда. Я пытался узнать, что происходит, но твои родители так ничего и не рассказали. А через полгода от Белиора пришло сообщение. Смысл сводился к тому, что он не хочет ставить под удар меня и мою семью, Но чтобы остаться в живых, они вынуждены скрываться. Он сообщил, где они остановились, и просил, чтобы я никому не рассказывал. Потом письма приходили регулярно, и мы часто приезжали к вам, правда инкогнито. У меня случился столетний юбилей, когда тебе было шесть, и я настоял на приезде твоих родителей. Тебя они с собой не взяли, оставив под присмотром экономки. И все началось сначала. Гуляния проходили две недели, а к концу праздниц твоя мать чуть не погибла на охоте. Потом были падения с лестницы, яд в еде, сбившаяся стрела. За оставшееся время на сетель было совершено восемь покушений. А потом Берлиор ворвался ко мне среди ночи и сказал, что они уезжают, попросив забрать тебя из их тайного дома, если через два месяца я не получу от него известий. Я не смог сразу приехать к тебе. Только через четыре месяца я приехал туда, где ты должна была находиться. Я опоздал. Оборотень опустил голову. На месте вашего дома было пепелище. Соседи сказали, что примерно за две недели до моего приезда дом загорелся, и вы со служанкой сгорели. Но я не чувствовал твоей смерти, хотя должен был, как Армариус. Я пытался найти тебя, но тебя словно не было среди живых. А около восьми лет назад я проснулся от боли и понял, что тебя не стало. Следующей же ночью произошло что-то странное. Я снова ощутил тебя, но это было по-другому. Как-то странно, но это вернуло мне надежду. Снова начал поиски, только безрезультатно. Вот, собственно, и все. Он виновато посмотрел на меня, но он не выдержал и опустил глаза. «Если все так...» Осторожно начала я. Почему вы меня сразу не почувствовали? Ты изменилась. И внешне, но главное — твоя кровь. Я ощущаю тебя по-другому. Ты пахнешь по-другому. И я, наверное, не смог бы тебя опознать, если бы обряд не начал действовать. Попытка причинить тебе вред в то время, как поклялся защищать, вернула в активное состояние действия обряда. Что с тобой сделали, Армель? Кто это сотворил? Как? Странно. Я слушала его рассказ, но никак не соотносила с собой. Родители, надо же. Я как-то привыкла считать, что я вроде как нашлась в капусте. Понятное дело, что меня кто-то родил, но я давно уже перестала думать о них. И вот сейчас, спустя столько лет, эти мифические персонажи обретали образы. Дико, непривычно, страшно. Меня сейчас мало волновало раскаяние лорда, даже если оно было искренним. Даже смерть родителей не особо трогала. Меня больше волновал вопрос, почему? Что такое случилось? Почему именно они? Что за секрет они унесли с собой? Чего боялись? Но, похоже, я теперь знала, где искать. Демоны. Что же у них там такого, что вся моя семья погибла? Сначала бабушка с дедом, а потом и родители. Даже то, что, оказывается, я так сильно изменилась, тронула на фоне прочего слабо. или Сан!» — голос учителя вырвал меня из пучин раздумий. «Даже не смей думать о поездке к демонам, слышишь?» Я только поджала губы. «Послушай меня, сама ведь говорила, что я плохого не советовал. Подожди пока. Первым делом тебе необходимо вернуть память». «Но вы же не знаете, как это сделать!» Я вызывающе посмотрела на Сефиора. Зато, возможно, именно там кроются ответы на мои вопросы. Кстати, учитель, как давно вы знаете, что лорд Тархиор мой Армариус? <къем> — Тай, понимаешь? — Ты знал! Оборотень аж зарычал. — Не совсем, — открестился учитель. — Скажем так, я догадывался. У Тейлисан слишком необычный набор смешанной крови. Такое не нечасто бывает, но то, что она та самая девочка, которую ты искал, нет. Но почему ты не сказал «Мы могли бы проверить»? Я хотел, чтобы ты сан спокойно доучилась, обрела себя, а не металась по мирам в поисках родителей или их убийц. Ей надо было стать магом, сильной, уверенной личностью. Именно поэтому я и предложил устроить эту встречу. Правда, не ожидал, что все превратится в такое. Как ты мог так поступить, ты? Можешь не волноваться. Терхер поморщился. Армель разорвал связь между ними. Я ты или Сан? Буркнула. Имя Армель звучало странно. Не мое это имя, чужое. Я сидела на диване и смотрела в одну точку. В голове было пусто, а на сердце тяжесть... Слишком много я сегодня узнала. Для меня слишком много. Словно поняв это, ко мне подсела кария и обняла меня. С -с, «Все хорошо. Теперь ты не одна». Она гладила меня, как гладила бы, наверное, мама. Мама, которую я не помню. «Простите, миледи, я неловко отстранила голову. Я не любила, когда ко мне прикасались чужие люди» а эта женщина была для меня незнакомкой. И потом то, что я подопечный ее мужа, еще не показатель отношения. Что с тобой? Ты меня не помнишь? Кажется, она удивилась. Не помню. Буркнула, чувствуя неловкость. Дело в том, слово взял учитель, что у Тейли Санамнези она абсолютно ничего не помнит до того момента, как вышла на заброшенный тракт в Кест. Это было около семи лет назад. — Ничего? — спросили хором Кария, Тахиор и почему-то Дейром. Ничего. — Как же так? — взмахнула руками женщина. — Бедная девочка, как же ты так? Я лишь пожала плечами. — Это очень странно, — вздохнул первый лорд. Но, возможно, здесь, среди нас, он вдруг бросил странный взгляд на сына. Что-то изменится. Кстати, Ар... Тайлисан. «Ты ничего не чувствуешь?» Он вдруг прищурился. «Когда-то мы были почти одной семьей. А с Дейроном ты вообще не расставалась?» «Нет», — помотала головой. «Или что они имели в виду? То странное чувство узнавания, которое я ощутила, увидев Дейрона? Ну нет, я помню, что рассказывал Кир. В любом случае, прошло слишком много лет, и сейчас мы чужие люди, то есть оборотни». — откашлялся Кертренд. Я прошу прощения, все это очень интересно, и я рад за тебя, Таи, что ты наконец-то узнала о своей родне. Но у меня, собственно, два вопроса. Первый. Не дожидаясь ответа, — продолжил демон, — есть ли у вас еще претензии к киртану? И второй. Вы вроде как пригласили боевую квинту для решения ваших проблем, но ввиду произошедшего хотелось бы уточнить. Что дальше? Да, голос разума, однако. Молчаливое переглядывание, причем с обеих сторон. Благо, хоть стражи не было. Видимо, почувствовав во мне своего подопечного, лорд избавился от посторонних ушей. Но, тем не менее, наш демон прав. Ребята переводили взгляд Скира на меня, ожидая нашего решения. Киртан тоже смотрел на меня, закусив губу. Кажется, я догадывалась, какие мысли бродят в его голове. Он был готов остаться здесь из-за меня, несмотря ни на что. А я не знала, что делать. Хотя, в конце концов, сперва решение должны принять оборотни. Младшие дети и супруга смотрели на первого лорда, а тот играл в гляделки с сыном. Похоже, там тоже есть свои секреты. — Думаю, — вдруг подала голос миледи Кария, нам всем надо передохнуть и обсудить сложившуюся ситуацию. Точно, чисто женская мудрость. Насытый желудок, все добреют и умнеют. Предлагаю встретиться здесь через час. Никто спорить не стал. Оборотни вышли первыми, а через пару минут появилась служанка и попросила следовать за ней. Идти далеко не пришлось. Буквально до соседней комнаты. Очередные гостевые покои, большой диван, пара кресел, овальный стол с десятью стульями, на котором еще две служанки споро расставляли тарелки с закусками и кувшины есть кстати хотелось жутко и не мне одной стоило девушкам выйти как эрлин подошел к столу и провел рукой проверяя на наличие лишних примесей ничего не найдя первым потянулся к подносу и собрал себе гигантский бутерброд из копченого мяса хлеба и сыра переглянувшись мы решили не отставать ребят проживав начал асмин что делать будем